Глава 15. Очередное заседание Общества защиты исторических памятников Бамфорда состоялось, как всегда, на квартире у Хоуп Маппл. То было первое официальное заседание после ужасных событий в Спрингвуд-Холле, которые все прекрасно помнили. Тем более, что утром, незадолго до заседания, члены общества присутствовали в суде. Факт насильственной смерти был установлен неопровержимо но вынесение вердикта было отложено вплоть до завершения следственно-розыскных мероприятий. Смерть нависала над выжившими членами общества, когда мокла в меч. Они беспокойно ерзали на своих местах, не глядя друг на друга. И особенно старательно избегали смотреть на кресло в углу, где любила сидеть Элен Брайант. О покойной никто не говорил. Хозяйка накрыла пустующее кресло линялым синтетическим синим покрывалом. Благодаря широким подлокотникам и гнутым ножкам кресло напоминало королевский трон. Всем было неловко смотреть на незанятое кресло. Как раньше неловко было сталкиваться с насмешливым взглядом Элен. Члены общества то и дело косились на пустующий трон и тут же отводили взгляд. Сегодня хозяйка нарядилась в длинную, до пола тунику изумрудно-зеленого цвета, перехваченную поясом, с вышивкой по вороту. На груди туника была расшита блестками. Тяжело ступая, Хоуп подошла к журнальному столику, стоящему посреди комнаты, и поставила на него поднос с чашками. Длинный подол волочился по полу. Когда Хоуп склонилась над подносом, закачались ее длинные серьги. Сейчас она больше всего напоминала громадную рождественскую елку. Собратьям по обществу было не по себе. Все отлично помнили демонстрацию протеста их председательницы, когда она бежала по лужайке, в чем мать родила. «Чай!» – провозгласила Хоуп, разливая по чашкам жидкость бежевого цвета. «Угощайтесь! Вот печенье!» Печенья Зое не хотелось. Из вежливости она положила себе на блюдечко заварного крема. Увидев, что на поверхности чая плавает собачья шерсть, Робин Хардинг проворчал. «Нет, спасибо!» Скрестив руки на груди, он окинул собравшихся угрюмым взглядом. зои поняла, что молодому человеку не по себе, и робко улыбнулась ему. Он сразу просиял и, едва заметно кивнув, показал глазами на Хоуп зои покраснела. Чарльз Гримсби громко сказал. «Я намерен изложить свою точку зрения». «Погодите, Чарльз, так нельзя», — возразила Хоуп. «Я еще не объявила заседание открытым. Потом, как полагается, Зоя огласит протокол предыдущего заседания, и только после этого мы перейдем к прениям». Она плюхнулась на диван, испугав трех пекинесов и сложила руки на груди. «Итак, объявляю заседание открытым. Секретарь, прошу вас!» зои достала из сумки дешевую тетрадку, в которой вела протокол заседаний. На прошлом заседании присутствовали хоп Маппл, зои Фостер, Элен Брайант. Она замолчала. «Мы помним, кто там присутствовал», мрачно заявил Чарлз. По-моему, все это можно опустить. Я хочу кое-что сообщить. Можете включить мое сообщение в раздел «Прения», раз уж вы такие педанты». «Ох, Чарльз, прекратите! Ради всего святого! Начинайте!» «Хорошо». Чарльз Гримсби выпрямился и смирил пекинесов суровым взглядом. «Предлагаю снять хоуп Маппл с должности председателя». Зои громко ахнула. «Замолчите, Гримсби!» – буркнул Робин Хардинг. «Только с нам сейчас не хватало». Но Чарльз сурово продолжал. «По моему мнению, ее поведение в Спрингвуд-холле нанесло непоправимый ущерб репутации нашего общества». Лицо Хоуп приобрело свекольный оттенок. Она вызывающе тряхнула своей непокорной черной гривой, отчего длинные серьги заплясали в мочках ушей едва не завязавшись узлом. «По крайней мере, я попыталась привлечь к нашему обществу всеобщее внимание». «Да уж, привлекли, нечего сказать», – парировал Гримсби. «Но мы как-нибудь обошлись бы без внимания такого сорта. Торговая палата?» «Да пошла она, ваша торговая палата!» – грубо перебила его хоуп. Гримсби побагровел. Теперь его лицо могу поспорить цветом с лицом самой Хоуп. «Разумеется, вам до этого нет никакого дела. Вас и без того считают умственно неполноценной». «Что такое?» Гневно вопросила Хоуп и, царственно взмахнув рукой, потребовала. «Я требую объяснений». «Вы ведь даете уроки рисования несчастным обитателям психиатрического отделения больницы?» И вот что я вам скажу, Хоуп. Мне кажется, вы многому у них научились». «За такие слова, — рявкнула Хоуп, — можно и суд подать. Кстати, раз уж мы заговорили о суде, не уверен, что не подам на вас встречный иск за ущерб моей деловой репутации, причиненный вашими выходками». «Погодите, погодите!» — перебил его Робин. «Гримсби, вы не имеете права ни на какие иски. Уже поздно. Надо было высказать все свои соображения на прошлом заседании. Хоп недвусмысленно объяснила нам, что именно она намеревалась сделать». «А я и высказывал свои соображения. Я был против. Кстати, все записано в протоколе. Давайте спросим у нашего секретаря». На прошлом заседании я настоятельно требовал, чтобы мои слова занесли в протокол. Гримсби устремил на Зои стальной взгляд. Зои принялась судорожно листать тетрадные страницы. «Да, да, у меня все записано. Вот, мистер Гримсби попросил, чтобы его возражения были занесены в протокол». «Ну вот и все», – торжествующе заявил Гримсби. «Нет, не все», – гневно возразил Робин. «После ваших возражений Хоуп объявила, что все равно намерена поступить, как собиралась. А если вы были так сильно против, почему не вышли из общества?» «Речь идет не о том, чтобы из общества вышел я или кто-либо из вас», – закричал Гримсби. «Хоуп придется подчиниться требованию большинства. Кстати, на прошлом заседании никто не поддержал ее затею». Мы говорили ей, что считаем ее план никуда не годным, но она все равно поступила по-своему. Вот почему она сама должна сейчас подать в отставку». «Ничего подобного!» — звонко возразила мисс Маппл, вставая. Туника громко зашелестела, заплясали бисерные серьги. «Во мне на кого опереться!» — проворчал Гримсби. Зоя неосторожно хихикнула. «Вам смешно?» Разъяренный Чарлз повернулся к ней. «Что ж, смейтесь, но знайте, есть люди, для которых правило приличия – не пустой звук. Наше общество всегда было почтенным и уважаемым. Вы, мисс Фостер, вступили в него совсем недавно, а мы с Хоуп стали его основателями. К сожалению, Хоуп, видимо, забыла о том, какие высокие цели мы ставили перед собой в начале. Зато я ничего не забыл. Мы призваны сохранять красоту. Впрочем, вряд ли вы меня поймете. Вы ведь привыкли к убогой обстановке вашего так называемого приюта». Робин Хардинг тут же кинулся на защиту Зои. «А ну, оставьте в покое приют, иначе вам придется иметь дело со мной. Мы живем не в средние века. Подумаешь, увидели небольшой стриптиз». Поняв, что он в меньшинстве, Гримсби повернулся к молодому человеку и мерзко улыбнулся. «Погодите, сначала подумайте. Если бы Хоуп не устроила цирк, Элен, скорее всего, сегодня была бы жива и сидела вон в том кресле». Чарльз взметнул руку и показал на угловое кресло, в которое успел вскарабкаться Пекинес. Все затихли. И лишь время от времени поглядывали на кресло, в котором раньше сидела Элен. Пекинес забрал мордочку и угрожающе зарычал. Наверное, решил, что его собираются прогнать. Мощная грудь Хоуп заходила ходуном. "Полная чушь", отрезала она, задыхаясь. "Нет, не чушь. Бедняга Элен не хотела смотреть на вашу убогую демонстрацию протеста". Вот почему она ушла в... Пошла навстречу своей гибели. Гримсби, вы не в своем уме, — сердито заявил Робин. Мы понятия не имеем, зачем Элен понесло в винный погреб. Мы-то, может, и не имеем, — с мерзкой улыбочкой ответил Гримсби. Зато вы... Все возрились на Робина. Молчание было настолько невыносимым, что зои показалось, Если никто не подаст голос, она сейчас закричит. Ей пришлось нарушить тишину самой. «Чарльз, о чем вы?» «А вы его спросите». гримсбиткнул пальцем в смертельно побледневшего Робина. Он поддерживал с тесные отношения. «Весьма, весьма тесные». «Ложь!» — хрипло воскликнул Робин. «Зои, не слушайте его!» Они часто вместе обедали. Я их видел. Причем не один раз. Глаза Гримсби торжествующе блеснули. «Ну и что такого? Да, я действительно обедал с Элен. Пару раз, не больше. Только все было совсем не так, как вы тут пытаетесь изобразить. Я не приглашал ее на свидание. Если бы я хотел устроить романтическое свидание...» «Неужели я повел бы свою избранницу в кафе быстрого обслуживания, в котором вы, должно быть, и видели нас с Элен?» «Тогда что вы с ней там делали?» — не сдавался Гримсби. «Насколько я понимаю, вы меня в чем-то подозреваете!» Робин вскочил с места и придвинулся к Гримсби почти вплотную. Чарльз невольно отпрянул, испугавшись злобного блеска в глазах молодого человека. Наши обеды проходили совершенно невинно, и более того, мне было скучно. Я не обязан ни перед кем из вас отчитываться, но объяснюсь, потому что если я ничего не скажу, вы все будете ухмыляться и думать, что мне есть что скрывать. А мне скрывать нечего. Хардинг набрал в грудь побольше воздуха и продолжал. Элен обедала вне дома по пятницам, после того, как сдавала выручку в банк. В другие дни она, наверное, обедала у себя наверху, в квартире над магазином. По крайней мере, она мне так говорила. Меня она к себе не приглашала, – заявил Робин, предупреждая вопрос Гримсби. но «Ну, а мне чаще всего приходится брать обеды с собой на работу. Сами понимаете, бутербродами и яблоками сыт не будешь. Поэтому я зашел в самое дешевое кафе. Там я случайно увидел Элену. Поскольку мы с ней были знакомы и оба были одни, то сели за один столик. Через несколько недель я понял, что обеды в кафе мне не по карману и снова начал брать с собой на работу бутерброды и термос. Как поступала Елен, я не знаю. Ей трудно было есть не дома, потому что она была вегетарианкой. Чаще всего приходилось заказывать сырный салат или тост с яичницей. А уж тост она, по ее словам, могла бы приготовить и дома, причем вышла бы гораздо дешевле и вкуснее. Наверное, она тоже решила, что лучше обедать дома. Не знаю. Последние слова Робин прокричал. На губах Гримсби заплясала злорадная улыбка. А мне показалось, что вы с ней болтали вполне по-дружески. Их разговоры... С важным видом возразила Хоуп. «Не имеют никакого отношения к нашему обществу. Теперь вы нанесли личное оскорбление не только мне, но и Робину». Итак, заседание продолжается. «Учтите, я не собираюсь подавать в отставку. И потом, насколько я понимаю, вы в меньшинстве. Никто, кроме вас, не собирается смещать меня с поста председателя, и потому я остаюсь. Все согласны». Воцарилось неловкое молчание. Робин и Гримм с бессмрачным видом разошлись по своим углам. Зоя смущенно грызла кончик карандаша. «Хорошо, запишите это в протокол», – распорядилась Хоуп. Зоя трудолюбиво начала черкать в тетрадке, а Хоуп продолжала. «Давайте вернемся к делу. Что еще мы можем предпринять в знак протеста против захвата шумахером Спрингвуд-Холла?» «Вот вы, чаруза, что можете предложить?» «Ради разнообразия хотя бы один раз внесли бы конструктивное предложение». «У меня нет предложений», – отрывисто заявил Гримсби. «Мы проиграли битву. Гнусный Шумахер победил». «Вообще-то он не гнусный», – робко возразила зои и густо покраснела. «Не хочу показаться вам предательницей» но я наконец-то познакомилась с ним лично. Увидела его вблизи первый раз. Он, конечно, очень высокомерен, любит приказывать и распоряжаться, и он очень грубо обошелся с Робином. Но ты, Роб, сам виноват. Нечего было бросаться на него с вилами. Я ужасно перепугалась. Да, он не отказался от своих планов выселить наш приют, «Убрать его с того места, где он находится сейчас. Но когда я все ему показала позавчера, он как будто проявил интерес и сочувствие к моей работе». «Его сочувствие?» – возразил Робин. «Не помешает ему выгнать и вас, и ваших подопечных. Вы слишком доверчивы, Зои. Не позволяйте ему вас обмануть». «Я не хочу сказать, что он передумает». Зои вздохнула. Мистер Шумахер разъяснил мне свою точку зрения и должна сказать, с ним трудно не согласиться. Наши постройки действительно портят вид, да и запах, наверное. Хотя я ничего не имею против и даже не замечаю никакого запаха. Наши подопечные некрасавцы и довольно злобные. Пони чуть не укусил его. «Да, я все прекрасно понимаю». Будь у меня деньги, я бы что-нибудь придумала. Она помолчала. Но вообще-то мне грех жаловаться. Про нас написали в газетах после того, как Элен... Ну, вы понимаете, после случившегося. И еще раз написали после того, как малышка Эмма Данби увела мод и убежала в лес. С тех пор нас буквально завалили пожертвованиями. Мне присылают деньги совершенно незнакомые люди со всех концов страны. Понимаю, скоро поток денег иссякнет. Почти все деньги приходится тратить на корма. Я сильно задолжала кузнецу, а долги надо возвращать, хотя он и не требует. По-хорошему, надо оплачивать и визиты ветеринара Финлея Росса, но он отказывается взять у меня хотя бы грош». «Мне очень повезло! Меня окружают добрые люди!» «Шумахер недобрый!» — сухо возразил Робин. «От него вы не получите ни гроша!» Зои покраснела. «Я не собиралась просить у него деньги!» «Он вас умасливает, потому что о нем плохо написали в газетах, мол, он выгоняет ваших старых кляч на улицу!» «Жестокость по отношению к животным британцы не прощают!» Шумахер беспокоится о своем имидже и хочет, чтобы вы замолвили за него словечко. «Именно так вы и поступаете. Вы защищаете его. Вы играете по его правилам, Зои. Не надо!» «От меня он добрых слов не дождется, и я не намерена прекращать борьбу», — решительно заявила Хоуп. «Если нужно, я привяжу себя к воротам поместья». Помните, как делали участницы организации «Женщины за мир» на военной базе би си в Гринном Камон, где размещались американские крылатые ракеты? Гримс Бесостоном покачал головой. «Шумахер дружит со здешними копами», — напомнил Хоуп Робин. «Вас просто уберут оттуда, и все». «Отлично, пусть только попробуют. Я буду сопротивляться». «Я лягу поперек дороги!» Если хоп снова попадет на экраны телевизоров, если покажут, как ее увозят в полицейском фургоне, хрипло начал Гримсби. Представив, как ее увозят в полицейском фургоне, хоп просияла, а Робин быстро сказал, хоп даже не думайте, никуда вас не увезут, а Шумахер пришлет вам тарелку с объедками из ресторана». Наймет фотографа и устроит себе хорошую рекламу. Он хитрый и малый и способен воспользоваться любым нашим просчетом. И все-таки я согласен с Хоуп. Я тоже не готов признать себя побежденным. «Только напрасно тратите время», — проворчал Гримсби. «Вас он не толкал лицом в грязь. У меня с ним личные счеты», — объяснил ему Робин. Хардинг Как обычно, подвез Зои к приюту на заднем сиденье своего мотоцикла. Разговаривать во время поездки было невозможно. Но когда они сидели в вагончике и пили растворимые кофе, они по-прежнему хранили молчание. Наконец, Робин решительно поставил кружку на стол. То, на что намекал Гримсби, променяя Элен, неправда. «Не прошептала Зои. «Нет, важно, черт побери». Робин все больше загорался. «Да, пару раз я с ней действительно пообедал. Мне было ужасно скучно. Она всю дорогу проповедовала, как вредно есть мясо, и восхваляла орехи и семечки». «Ничего страшного, Робин. Это никак не повлияет на нашу дружбу», – не сдавалась Зоя. «Я тут ни при чем. Вы имеете право обедать с кем хотите. И Чарльза Гримсби ваши дела тоже не касаются». «Так что забудьте!» Робин воспринял ее ответ совсем нерадостно. Через пару секунд он, запинаясь, проговорил. «Вообще-то, Зоя, старик Гримсби кое-что действительно угадал. Нет, нет!» Поспешно добавил он. «Я вовсе не приглашал Элен на свидание. Но она, возможно... Словом, она, может быть, что-нибудь такое вбила себе в голову. В последний раз, когда мы вместе ели... Она делала какие-то двусмысленные намеки. Я рассказываю вам об этом и чувствую себя полным идиотом. Наверное, выдавать ее не совсем под джентльменски но она ведь умерла, бедняжка. Да, вы отзываетесь о ней не слишком вежливо, заметила изумленная Зои. Мне было просто смешно. Все ее призывы есть хлеб грубого помола и отказаться от мяса. А уж когда она начала строить глазки, мне стало просто противно. Словом, я перестал с ней обедать не только потому, что брать еду из дому дешевле. Меня толкнуло ее поведение. Когда мы с ней потом встречались на заседаниях, мне всегда казалось, что она как-то странно на меня поглядывает. Честно говоря, было неприятно. Ну вот, я решил, что вы должны это знать. «Почему?» Простодушно спросила Зои. Робин покраснел. «Почему? Потому что я хочу, чтобы вы знали правду и доверяли мне. Я не собираюсь ничего от вас скрывать. Черт побери, Зои, вы ведь знаете, как я к вам отношусь!» «Как вы ко мне относитесь?» Она изумленно возрилась на него. «Нет, я не знаю!» «Так уж и не знаете!» Воскликнул Робин, но вовремя осекся. «Извините!» – пробормотал он, вставая и беря свой шлем. «Я не собирался сейчас заводить серьезный разговор. Мне пора. Спокойной ночи!» Зои слушала, как стихает вдали рев мотоцикла. «О боже!» – сказала она вслух. «Только этого не хватало!» Потом она вздохнула, запахнулась в старый дождевик, доставшийся ей в наследство от мисс бат И пошла взглянуть на своих подопечных. «Стаканчик сидра для дамы», – распорядился Марк Би, получив свое пиво. «И побыстрее». Официантка кивнула, и он протиснулся на старое дубовое сиденье. Утро выдалось утомительным. Сначала они присутствовали в суде. Вердикт по делу об убийстве Элен был отложен до окончания следствия. Гибель неизвестного бродяги была объявлена несчастным случаем. Хорошо, что сейчас посетителей в пабе было немного. В зале царила относительная тишина. Сегодняшний день выдался довольно прохладным. Приятно было, что в камине разожгли огонь. Поленье шипели и трещали, и языки пламени отражались в полированных подковах, прибитых над дверью. «Люблю смотреть на огонь!» заявила толстуха за стойкой, когда Мередит похвалила ее. «Заодно и погреемся!» «Спасибо!» – сказала Мередит, отпивая глоток сидра. «Чудесно!» – она поставила стакан на стойку. «Должна тебе признаться, я со страхом ждала сегодняшнего заседания Коронерского суда. Я боялась, что присяжные обвинят Эмму в смерти бродяги». По словам врача, производившего вскрытие, девочка никак не могла нанести такие сильные удары. И потом у него на черепе вмятина которая соответствует по форме очертания маслиного копыта. Меродит передернула. Эмма держится очень стойко. Если бы не бледность, я бы и не подумала, что она перенесла такие тяжкие испытания. Она совсем не похожа на ту испуганную малышку, которую я нашла в лесу. Дети на удивление быстро восстанавливаются ответил Марк Би, рассматривая на просвет янтарную жидкость в своей кружке. «Хотя ей сейчас совсем нелегко. Она не говорит о том, что с ней произошло. Это плохо. Она должна выговориться, а не замыкаться в себе. Я больше чем уверен, что она постоянно вспоминает о страшном происшествии. Я, конечно, не имею права критиковать Лору и Пола и вовсе не считаю их плохими родителями. Но иногда они, как мне кажется подходят к воспитанию детей слишком легкомысленно. Конечно, сейчас они задумаются, но я боюсь, что они впадут в другую крайность. Раньше они давали Эмме чересчур много свободы, поощряли ее самостоятельность. Плохо, если после происшествия в лесу они вообще не будут выпускать ее из поля зрения. Конечно, они многое поняли. Когда подрастет Вики, Ей уже не позволят одной гулять в лесу или одной ходить по шоссе. Внимание и забота – это хорошо, но, по-моему, любая крайность вредна. И Полу, и Лоре трудно привыкать к переменам. Они обвиняют во всем себя и друг друга. Мол, они должны были заметить, что Эммы нет в спальне. Да и продукты, которые пропадали из кладовки целую неделю. Надо было проявить к девочке больше внимания и такта. Она очень боялась, что ее подопечную мод усыпят. «Все умные мысли приходят потом, задним числом, верно? Твои сестра и зять не могли представить, что их дочь сбежит из дома и уведет из приюта ослицу». «Да, но попробуй их в чем-нибудь убедить. Эмма по-прежнему волнуется за мод. К счастью, сейчас и речи не может быть о том, чтобы животные усыпили. Ее жизнь висела на волоске». Но Мот пробудила к себе сочувствие публики Обыватели без того обожают животных. А ослица вдобавок поступила как настоящая героиня. Она спасла ребенка. Я первая бы выступила в ее защиту. Мот привела меня к Эмме. Ее, конечно, трудно назвать милым созданием. Но она совсем не злобная, о чем говорили и Зои, и тот симпатичный ветеринар-шотландец. И потом... Местные жители обычно и не взаимодействуют с ней. За ней ухаживает только Зоя. Кроме того, Маргби вытянул ноги к огню. Шалаш был очень тесный, и там было темно. Видимо, в первый раз ослица легнула нападавшего наугад и сбила его с ног. Вот почему все удары пришлись по голове. «Ну и ладно, мне его нисколько не жаль!» Пылко воскликнула Мередит. Тебя когда-нибудь назначали присяжным заседателем? Нет. Помяни слова. Если когда-нибудь попадешь в состав жюри, адвокат наверняка даст тебе отвод. Тот человек был больной. Он несколько раз лечился в психиатрической клинике. Позор обществу, которое допускает, чтобы люди, подобные ему, бродили по округе. И потом не забывай, мы ведь не знаем наверняка, что он собирался сделать с Эммой. Он не успел причинить ей вред. Я, конечно, рассуждаю, так сказать, теоретически, как представитель закона. Но как дядя Эммы, я вполне разделяю твои чувства. Лучше уж он, чем Эмма». Мередит оживилась. «Во всем произошедшем есть один положительный момент», – мечтательно произнесла она. Эрик съездил в приют, познакомился с зои лично И, если хочешь знать мое мнение, воспылал к ней нежными чувствами. «Не может быть!» – недоверчиво возразил Маркби. «Не представляю, чтобы Эрик влюбился в девушку, от которой нежно пахнет навозом. Говорю тебе, он влюбился, он назвал ее образцовым предпринимателем. Очень романтично. Ты бы слышал, как он говорил. И глаза сделались такие мечтательные». И в голосе благоговения «Ты преувеличиваешь», — заявил Маркби. «Если и преувеличиваю, то только чуть-чуть». Они помолчали. Старший инспектор обдумывал услышанное. «Он, наверное, мой ровесник», — сказал, наконец, Маркби. «Ну и что? При здесь его возраст?» «Ни при чем», — Маркби пожал плечами. «Но позавчера я очень обрадовался» услышав, как Зои назвала 45-летнего Гримсби вовсе не старым. Она поспорила с молодым Хардингом, который назвал Гримсби противным старым брюзгой. Кстати, если твои подозрения справедливы, я предвижу новый конфликт, что мне совсем не нравится. Разумеется, Эрик имеет право флиртовать с кем хочет, но в Зои по уши влюблен молодой Хардинг а он ни за что не согласится добровольно отойти на второй план. Он знаком с мисс Фостер гораздо дольше Эрика. Кроме того, Хардинг регулярно доказывает свою преданность даме сердца, вычищая конюшни и убирая навоз. Представляю, что будет, если он узнает, что у него появился соперник. Да еще какой! Заклятый враг общества защиты исторических памятников Бамфорда, и приюта для старых кляч. Марк Би отхлебнул пиво. Конечно, то, что обоим джентльменам нравится одна и та же девушка, еще не означает, что она испытывает сходные чувства к одному из них. По-моему, она вообще мало о чем думает, кроме своих лошадей и ослов. «Эрик очень привлекательный мужчина», – уверенно возразила Мередит. «Красивый, хорошо сложенный, богатый». Умный, успешный. У него едва заметный иностранный акцент. Кроме того, он привык получать то, чего хочет. «Ты сама случаем не влюбилась в него?» Поинтересовался встревоженный Марк Би. «Разумеется, нет. Давай попробуем взглянуть на дело с точки зрения Зои. Мне кажется, у веснушчатого юнса с мотоциклом нет никаких шансов. Против него, говорит, и давняя дружба, и уборка конюшен. Их отношения слишком затянулись. Скорее всего, Зоя считает его всего лишь другом. «Кстати, а наши с тобой отношения не слишком ли затянулись?» Ровным тоном спросил Маркби. Мередит покраснела. «Мы с тобой совсем другое дело. Учти, мне не улыбается играть роль Хардинга». «Если на твоем горизонте появится какой-нибудь Эрик, ты уж дай мне знать заранее, чтобы я успел с достоинством удалиться». «Не принимай все на свой счет», – рассердилась Мередит. «Сейчас я говорю о зои, Эрике и Робине. На лицо классический любовный треугольник, вот и все». Увидев, что Маргби по-прежнему хмурится, она насмешливо добавила. «Я нигде не прячу никакого Эрика». «Ну, тогда ладно». В камине весело потрескивал огонь. В папу вошли еще несколько посетителей, и зал сразу огласили их громкие голоса. «А может...» – нерешительно начал Маркби. «Ты съездишь в приют и поговоришь с Зоей? Ей там скучно, и она всегда рада гостям. Особенно, если ты пожертвуешь пятерку на ее кляч. Возможно, она...» М -м... Охотнее раскроет душу перед тобой, поскольку ты тоже женщина. С чего ты взял, что женщины обожают раскрывать друг другу душу? Ну да. Марк Би кивнул с мрачным видом. В дамском туалете, пудря носик, женщины признаются в таких вещах, в которых мужчины не признаются даже в гораздо более спокойной обстановке. Твои слова свидетельствуют о косности и сексизме. И откуда тебе известно, чем занимаются дамы, пока, как ты выразился, пудрят носик? Надеюсь, ты не подслушиваешь под дверями женских туалетов? Нет? Слава богу! Так вот, ты говоришь глупости. Ладно, я съезжу в приют для старых лошадей и поговорю с Зоей. Посмотрим, что получится. Мередит помолчала, а потом продолжила. Если честно, я с тобой согласна и тоже считаю что Зои совсем не во вкусе Эрика. Я бы скорее решила, что он влюбится в женщину типа, ну да, типа Элен Брайант. Такая мысль и мне приходила в голову, признался Маркби. Алан, я позвонила тебе позавчера, когда пропала Эмма. Ах, да, Маркби поставил кружку на стол. Зачем ты звонила мне в такую рань? Извини, но из-за Эммы и всего остального Я забыл тебя спросить. Я хотела рассказать о Денисе Фултоне. С ним творится что-то странное. Я не знала, говорить тебе или нет. А потом подумала, ведь ты можешь встретить Виктора Мерля, и он все равно проболтается, так что... Нет, погоди, я начну сначала. Торопливо добавила она, видя, как насупился ее собеседник. Я ужинала у Фултонов в Лондоне. Они меня пригласили. Очень мило». «Но их показания у меня уже есть. Ты хочешь что-то добавить?» За ужином произошла безобразная сцена. Денис обвинил Виктора в том, что тот тайком встречается с его женой. Я не сомневаюсь в том, что этого не может быть. И Виктор, и Ли все отрицали, но Денис ничего не желал слушать. Наверное, встал не с той ноги. Кроме того, за ужином он слишком много выпил. «Ну и что?» «При здесь его дурное настроение? Оно как-то связано со здешними событиями?» «Наверное, да. Иначе ты бы не стала мне рассказывать». Денис схватил кинжал. Там есть коллекция оружия. И бросился на Виктора. Правда, действовал он не слишком умело. Но если бы случайно задел Виктора, он мог бы серьезно его ранить. «Я схватила офицерскую тросточку, которая тоже была в коллекции» и выбила кинжал у него из руки. «Ясно», – задумчиво проговорил Марк Би. «Потом мы с Мерлим вместе вышли из дома, и он вдруг сказал, «Странно, что Денис в припадке ярости схватился за нож. Не случалось ли с ним такого и раньше? Я передаю тебе его слова вовсе не потому, что считаю Дениса способным на убийство». В тот вечер он попросту перепил». Но потом я вспомнила, как погибла Элен и решила тебе рассказать. Если ты услышишь о происшествии от Виктора, у тебя может сложиться неверное впечатление. Странный он тип, этот Мерль. Странный и не очень приятный. И еще, по-моему, он довольно злобный. Когда мы в ту ночь прощались у дома Фултонов, он выглядел нелепо и вместе с тем зловеще. На нем был широкий черный плащ. Ты бы назвал его внешность театральной и был бы прав. Кстати, и происшествие с кинжалом тоже попахивало какой-то театральщиной. По-моему, в обычном состоянии Денис и мухи не обидит. И я не верю, что у Ли Фултон роман с Мерлем. Но даже самый кроткий человек, подвыпив, способен на отвратительные поступки. Наверное, когда он протрезвел, ему стало стыдно. «Ты умница, что рассказала мне. Я запомню. И постараюсь не придавать тому случаю слишком большого значения. Скорее всего, речь идет действительно о пьяной выходке, которая больше не повторится. Но все-таки нож есть нож». Мередит поняла, что ее друг не намерен дальше обсуждать происшествие и сменила тему. «Кстати, ты хочешь, чтобы я побеседовала только с Зоей Фостер?» Может мне удастся Эрика вызвать на откровенность? Ну уж нет, решительно возразил Маркби. С ним я поговорю сам.